наполнив все пространство звенящим звуком своих моторов, и сбросили бомбы где-то перед Ворошиловградом. Гулкие бомбовые удары слышны были и в Краснодоне. Вражеские истребители не потревожили советских бомбардировщиков, и только с некоторым запозданием начала бить зенитная артиллерия, но бомбардировщики также неторопливо прошли над Краснодоном в обратном направлении. Глава 53. В эти исторические месяцы, ноябрь-декабрь 1942 года, советские люди, особенно находившиеся в глубоком тылу немцев, не могли видеть истинных масштабов события, вошедшего в историческую память народов одним словом-символом Сталинград. Сталинград — это не только не имевшая себя равных в истории оборона узкого, прижавшегося к Волге клочка земли, в разрушенном до основания городе против врага, сосредоточившего такие количественно огромные силы в таком универсальном сочетании родов оружия и при таком богатстве совершенной техники, каких не знало ни одно из самых больших сражений за все время существования человечества. Сталинград — это великое проявление полководческого гения военачальников, воспитанных новым советским строем. За предельно малый срок, менее чем в полтора месяца, по единому цельному замыслу, осуществленному в три этапа, на невиданно обширном пространстве Приволжских и Донских степей, советскими войсками было окружено 22 дивизии и разгромлено 36 дивизий противника. И потребовался всего лишь один месяц, чтобы окруженный противник был истреблен и пленен. «Сталинград» — это лучшее свидетельство — организаторского гения людей, порожденных новым советским строем. Чтобы понять это, достаточно представить себе, какие массы людей и военной техники были приведены в движение согласно единому плану, единой воле, какие были сбережены и созданы для осуществления этого плана людские и материальные ресурсы, каких организаторских усилий и материальных ресурсов потребовало передвижение этих масс к фронту, снабжение их продовольствием, обмундированием, боеприпасами, горючим, и, наконец, какая всемирно-исторического значения учебная и воспитательная работа была проведена, чтобы сотни тысяч опытных в военном отношении и политически воспитанных командиров и военачальников, от сержантов до маршалов, возглавили это движение и превратили его в сознательное движение миллионов вооруженных людей». Сталинград — это высокий показатель преимущества хозяйства нового общества с его единым планом над старым обществом с его анархией. Ни одно государство старого типа не смогло бы спустя полтора года после вторжения вглубь страны многомиллионной вражеской армии, вооружаемой и снабжаемой промышленностью и сельским хозяйством большинства стран Европы, после нанесенных ему немыслимых материальных разрушений и опустошений, Ни одно государство старого типа не смогло бы в хозяйственном отношении решить задачу подобного наступления. Сталинград — это выражение духовной мощи и исторического разума народа, освобожденного от цепей капитала. И этим он вошел в историю. Как и все советские люди, Иван Федорович Проценко не мог знать подлинных масштабов события, свидетелем и участником которого он был. Но будучи связан по радио и через живых людей с украинским партизанским штабом и военным советом Юго-Западного фронта, которому предстояло первому продвинуться на территорию Украины, Иван Федорович больше других советских людей, боровшихся с врагом на территории Ворошилоградской области, знал о характере и размерах наступательных операций советских войск. Иван Федорович пробыл в Рашилограде ровно столько, сколько потребовалось для того, чтобы развернуть деятельность всех четырех подпольных райкомов города. Но к тому времени, когда было получено сообщение о прорыве советскими войсками немецкого фронта на Среднем Дону, Иван Федорович успел уже несколько раз переменить свое место пребывания. С конца ноября он держался главным образом в северных районах области. Никто не подсказывал Ивану Федоровичу что он должен теперь находиться именно в этих северных районах. Но простым здравым смыслом или чутьем он понял, что ему теперь важнее находиться там, где фронт советских войск,